Маркуса, видимо, поразил намек на то, что он каким-то образом пренебрегает своими обязанностями по отношению к невесте, и дядя Уильям, воспользовавшись достигнутым преимуществом, продолжал. «Если бы я был молодым человеком, я ни за что не позволил бы даме, которая оказал честь, предложив ей стать моей женой, оказаться каким-то образом замешанной в подобной истории. Завтра мы об этом позаботимся. Это во-первых». Вторая причина моего прихода заключается в том, что я кое-что забыл сказать в полиции. Или, вернее, я начал рассказывать, но они переменили тему разговора. Так уж вышло. Вопрос касается, предположительно, времени смерти Эндрю. Мне кажется, это важно. Не так ли? Задавая этот вопрос, он повернул свое грубоватое розовое лицо к Кэмпиону. Молодой человек дружелюбно улыбнулся ему в ответ. — Разумеется, — сказал Кэмпион, — вне всякого сомнения. — Ну, так вот, — ворчливо продолжил дядя Уильям, — они почему-то вбили себе в голову, что Эндрю умер или, во всяком случае, был брошен в воду в 10 минут второго воскресенья. Они пришли к этому выводу, потому что его часы остановились в 10 минут второго. Ну, а я им сказал, или по меньшей мере должен был сказать, если бы это их и заинтересовало что у него часы всегда показывали 10 минут второго. Или, может быть, какое-то другое время. Дело в том, что эти часы были сломаны и всегда показывали одно и то же время. Это были плохие часы. Я не знаю, зачем он их надел. Он не носил их годами. Я знаю об этом, потому что не раз посмеивался над ним по поводу этих часов. Часов. «Вы уверены, что на нем были найдены именно эти часы?» Вдруг спросил Маркус. «О, да, я узнал их в морге. Кроме того, на них ведь было написано его имя. Это были подарочные часы. Когда старый Эндрю потерял все свои деньги в одной жульнической компании 20 лет тому назад, эта компания подарила ему эти часы. И кучу хвалебных отзывов. И это все, что он получил за свои деньги». «Чертовски дорогие часы!» — говорил я ему. «Это всегда его злило!» Он улыбнулся, на минуту погрузившись в воспоминания. «Ну вот, теперь все ясно, правда?» — добавил он. «Третья причина моего прихода гораздо более серьезна». Он кашлянул и оглянулся по сторонам. Было видно, что он собирается сделать важное заявление. «Если вас интересует мое мнение, то мне ясно, как божий день, кто виновник его смерти», – сказал он. Если он намеревался огорошить их своим заявлением, то в отношении Маркуса это ему, безусловно, удалось. Молодой человек выпрямился в кресле, побледнел, и лицо его стало напряженным. Дядя Уильям откинулся на спинку кресла. «Это кузен Джордж!» сказал он, явно довольный произведенным впечатлением. Я об этом не говорил ни одной живой душе. Нехорошо, когда мужчина обвиняет своего родственника в преступлении, даже если это родство, слава богу, отдаленное. И, кроме того, это не понравится моей матери. Она его терпеть не может. Даже не хочет, чтобы при ней упоминалось его имя. И я вполне могу ее понять. Он настоящий мерзавец. Кстати, я хотел бы просить вас не говорить ей о моих словах, если до него доберется полиция. Пусть старая дама не знает, что это я навел вас на его след. Моя мать – женщина с очень сильным характером, и даже в моем далеко не юном возрасте я не хотел бы вступать с ней какие-либо противоречия. Маркус и Кэмпион молчали в ожидании разъяснений, и он снова повторил названное имя. «Кузен Джордж, Джордж Мейк Пис Фарадей, сын беспутного брата моего отца и постоянный источник стыда и беспокойства для нашей семьи со времени смерти моего отца, царство ему небесное». Маркус в взглянул на Кэмпиона. «Я никогда о нем не слышал», — сказал он. Mm -hmm. «И не могли слышать». Дядя Уильям засмеялся. В таких старых семьях, как наша, есть свои секреты. Свои, так сказать, скелеты в шкафу. Я думаю, что ваш отец о нем знает. Правда, не знаю от кого. Моя мать никогда бы не открыла рот для упоминания его имени. Он самый настоящий шантажист и жулик. Вам нужно рассказать о нем подробнее, сказал Маркус довольно резко. Дядя Уильям прочистил горло. «Мне особенно нечего рассказывать, кроме самых очевидных вещей. С именем этого человека связан какой-то скандал, какой именно я никогда не слышал. Эндрю тоже. Конечно, я не часто разговаривал с Кэтрин или Джулией на эту тему, но я уверен, что у Кэтрин куриные мозги, а у Джулии слишком зловредная натура, чтобы скрывать какие-то неприятные сведения более двух минут». Матери об этом скандале известно. Я думаю, но она хранит его в секрете. Я и не слышал об этом малом до тех пор, пока мне не пришлось вернуться в дом после того м -м, прискорбного случая, когда проклятый Эндрю говорил меня вложить мои небольшие средства в его чертову компанию. Он громко высморкался и продолжил свой рассказ. «Когда я вернулся в наш дом, Оказалось, что этот тип имеет обыкновение посещать нашу семью примерно раз полгода или даже реже. Я не знаю, что именно происходило во время этих визитов, но он обычно проводил полчаса или около того с моей матерью за закрытыми дверями, после чего удалялся, довольный как петух, победивший в драке. Я только могу предположить, что он шантажировал мою мать или каким-то иным образом выклянчивал у нее деньги».